Даже колонисты извлекут выгоду. Совсем не так уж необычно, чтобы в госпитале вылечили больного, но заслуженного колониста, если хватало медицинских припасов. В госпитале лечили всех, если могли. Это напоминало колонистам, что команда правит от их имени и с их интересами в сердце. А сыны земли были мертвы. Все, кроме одного человека. И судя по его снимку, он слишком молод, чтобы представлять опасность. Тем не менее, Иисус Петро велел повесить этот снимок на доску объявлений в госпитале и отправить его копию на телестанцию, чтобы оповестить, что этот человек разыскивается для допроса. Только на заре, отходя к сну, он вспомнил, кому принадлежало это лицо — племянник Мэтью Келлера. возрослевший на 6 лет со времени своей выходки. Он выглядел в точности, как его дядюшка. Дождь перестал незадолго до рассвета, но Мэтт этого не знал. Укрытый от дождя обрывами, густыми зарослями водораздельных деревьев, он спал дальше. Обрыв был обрывом бета-гамма. Прошлой ночью Мэтт добежал до него, побитый и мокрый. и ветром с кружащейся головой. Он мог бы там свалиться или побежать вдоль обрыва. Мэтт предпочел свалиться. Если бы исполнение его нашло, он бы и не проснулся, и он знал это, но был слишком вымотан, чтобы озаботиться о этим. Проснулся он около десяти, с ужасной головной болью. Каждый отдельный мускул страдал от бега и от сна на голой земле. На языке ощущение было таким, будто по нему все силы полиции исполнения прошли маршем в потных носках. Он остался лежат на спине, глядя вверх на темные деревья, которые его предки назывались соснами, и пытался вспомнить. Столько всего началось и кончилось в одну ночь. Люди словно столпились вокруг него. Худ, Ленни... Четверка Верлзил, пьяный парнишка за стойкой, смеющийся человек, укравший автомобиль команды, Полли, Гарри Кейн и лес анонимных голосов и локтей. Все исчезли. Человек, чей шрам Мэтт носил на груди. Женщина, так просто его бросившая. Гениальный бармен-руководитель. И Ленни. Как он мог потерять Ленни? Они сгинули. В ближайшие несколько лет они могут вновь появиться в виде глаз, вен, артерий, кусочков скальпа. Теперь полиция будет искать самого Мэтта. Он сел, и каждый мускул в нем застонал. Он был гол. Исполнители должны бы найти его одежду в комнате Лени. Могут ли они опознать его по одежде? А если не могут, то все равно удивятся. Как человек может оказаться голым среди открытой местности? На пешеходных дорожках земли встречались лицензионные нудисты, но на плато никаких замен одежды не существовало. Он не может повернуть. Теперь он никогда не докажет, что не был мятежником. Он должен как-то раздобыть одежду и надеяться, что его еще не ищут. Он кое-как встал на ноги и на него вновь накатила Ленни. Ленни в темноте. Ленни, глядящий на него с освещенной лампой кровати. Полли. Девушка с тайной. Фуд по имени Джей Хок. На Мэтта волной нахнылнула дурнота, и он согнулся вдвое. Резким усилием воли мэт прекратил спазмы. Череп его был словно сотрясающийся барабан. Он выпрямился и прошел к опушке водораздельного леса. Справа и слева вдоль основания обрыва бета-гамма тянулись водораздельные деревья. Над ними находилось плато бета, достижимое только по мосту, который должен быть во многих милях слева. Впереди широкий луг с несколькими пасущимися козами. За лугом дома. Дома во всех направлениях, тесными группами. До его собственного дома могло быть мили четыре. Ему никогда туда не добраться так, чтобы его не остановили. А как насчет дома Гарри? Ленни сказала, что там укрытие, и те, кто ушел перед налетом, некоторые из них могут вернуться. Они могут ему помочь. Но захотят ли? Он должен попытаться... Он может добраться до дома Гарри ползком, по траве. Удачи Мэтта Келлера может на это хватить. Он ни разу еще не исчерпал ее до конца. Удачи хватило. Странной удачи, которая словно прятала Мэтта, когда он не хотел, чтобы его заметили. Он добрался до дома через два часа. Живот и колени позеленели и чесались от травы. Земля вокруг дома была густо покрыта следами колёс. Должно быть, всё исполнение участвовало в налёте. Охраны Мэтт не увидел, но продвигался осторожно на тот случай, если она есть внутри. Несут ли охрану исполнители или мятежники, его одинаково могут застрелить. И даже если охранник не решится сразу у него выстрелить, ему может захотеться задать кое-какие вопросы, вроде... — Где штаны, парень? Внутри никого не было. У одной из стен лежала рядом с разоренным гнездом мертвое или спящее семейство чистильщиков, вероятно, убитых или усыпленных. Чистильщики терпеть не могут света. Свою работу они делают по ночам. В ковре зияла дыра, ведущая сквозь одомашненную траву и архитектурный коралл, хорошо оборудованную нору в земле. Стены гостиной были покрыты следами взрывов и отметинами от пуль. То же самое казалось и в подвале, когда мэт спустился туда посмотреть. В подвале не было людей и почти не было оборудования. Вмятины указывали места, где стояли тяжелые механизмы. Вмятины позаметнее, места, где их пришлось отрывать или отрезать от пола, Было четыре двери, все грубые и все выжженные. Одна вела на кухню, две открывались в пустые кладовки. В одном месте целая стена лежала плашмя, но механизм, находившийся за ней, оказался нетронутым. Дыра, оставшаяся от упавшей стены, быть может и достаточно велика, чтобы его вытащить, но дыра в полу гостиной определенно нет. То был автомобиль, летающий автомобиль того типа, каким пользовались все семьи и команды. Мэтт прежде никогда не видел ни одного из них вблизи. Это он находился за сломанной стеной, там, откуда его невозможно вытащить. На кой черт Гарри Кейну понадобился автомобиль, на котором нельзя летать? Может быть, из-за этого и случился налет? Машины для колонистов были под строгим запретом. Военное применение летающей машины очевидно, но почему ее угона не заметили раньше? Машина должна была здесь стоять, когда строили дом. Мэтт смутно припомнил историю, слышанную им прошлой ночью, что-то об украденном автомобиле, кружившем вокруг плато, пока не кончилось горючее. Несомненно, автомобиль упал в туман на глазах у бессильной и разъяренной команды. Но, предположим, он слышал только официальную версию. Предположим, топливо не кончилось. Предположим, машина нырнула в туман, обогнув внизу плато и вернулась туда, где Кэрри Кейн мог укрыть ее в потайном подвале. Вероятно, ему никогда этого не узнать. Душ еще работал. Мэтт весь дрожал, становясь под него. Горячая вода сразу его согрела. Он подставил затылок под сильную струю воды, дав ей омыть себя до самых пят, внося травяные пятна, грязь и застарелый пот. Теперь жизнь стала терпимой. При всех ее ужасах и невзгодах жизнь можно было выносить, пока есть горячий душ. Тут Мэтту кое-что пришло в голову, и уши его, фигурально выражаясь, стали торчком. Налет был таким массовым. Исполнители схватили всех, кто был на вечере. Судя по числу следов, вероятно было, что они забрали даже тех, кто ушел раньше, усыпляя их по одному и по двое, когда они отправлялись домой. Они должны были вернуться в госпиталь с двумя сотнями пленных».